На следующий день рано утром я пошел купаться. Вода была теплая, и я долго плавал в море, любуясь, как на востоке, над едва искаженной широкими волнами гладью воды разгоралась пурпурная заря. Когда я вернулся к нашему пристанищу и вошел в палатку, военного инженера там уже не было. Пошел любоваться своим механическим уродом, подумал я, раскрывая банку с ананасами. Не успел я проглотить и трех ломтиков, как вдруг раздался вначале далекий, А потом все более и более явственный голос инженера. «Лейтенант, скорее бегите сюда! Скорее! Началось! Скорее бегите сюда!» Я вышел из палатки и увидел куклинга, который стоял среди кустов на возвышенности и махал мне рукой. «Пошли!» – сказал он мне, пыхтя как параос. «Пошли скорее!» «Куда, инженер?» «Туда, где мы вчера оставили нашего красавца!» Солнце было уже высоко, когда мы увидели куру металлических брусков. Они ярко блестели, и вначале я ничего не мог разглядеть. Только тогда, когда до груды металла осталось не более двух шагов, я вначале заметил две тонкие струйки голубоватого дыма, поднимавшиеся вверх. А после... А после я остановился как парализованный. Я протер глаза, но видение не исчезло. Там стояли два краба, точь точно такие, как тот, которого мы вчера извлекли из ящика. «Неужели один из них был завален металлическим ломом?» – воскликнул я. Куклинг несколько раз присел на корточки и захихикал, потирая руки. «Да перестаньте вы корчить из себя, йота крикнул я. – Откуда взялся второй краб? – Родился! Родился в эту ночь! Я закусил губы и ни слова не говоря подошел к крабам, над спинами которых в воздух поднимались тоненькие струйки дыма. В первый момент мне показалось, что у меня галлюцинация. Оба краба усердно работали. Да, именно работали, быстро перебирая своими тонкими передними щупальцами. Передние щупальца прикасались к металлическим брускам и, создавая на их поверхности электрическую дугу, как при электросварке, отваривали кусочки металла. Крабы быстро заталкивали металл в свои широкие рты. Внутри механических тварей что-то жужжало. Иногда их пасти с шипением выбрасывали сноп искр. Затем вторая пара щупалец извлекала наружу готовые детали. Эти детали в определенном порядке собирались на плоской платформочке, постепенно выдвигающейся из-под краба. На платформе одного из крабов уже была собрана почти готовая копия третьего краба, в то время как у второго краба контуры механизма только-только появились. Я был поражен увиденным. — Да ведь эти твари делают себе подобных! — воскликнул я. — Совершенно верно! Единственное назначение дай машины — изготавливать машины себе подобные! — сказал Куклинг. «Да разве это возможно?» – спросил я, ничего не соображая. «А почему нет? Ведь любой станок, например токарный, изготавливает детали для такого же токарного станка, как и он сам. А вот мне пришла в голову мысль сделать машину-автомат, которая будет от начала до конца изготавливать самое себя. Модель этой машины – мой краб». Я задумался, стараясь осмыслить то, что сказал инженер. В это время пасть первого краба раскрылась из нее поползла широкая лента металла. Она покрыла собой весь собранный механизм на платформочке, создав таким образом спину третьего автомата. Когда спина была установлена, быстрые передние лапки приварили спереди и сзади металлические стенки с отверстиями, и новый краб был готов. Как и у его братьев, на спине, в углублении, поблескивало металлическое зеркало с красным кристаллом в центре. Краб-изготовитель подобрал под брюхо платформочку и его ребенок стал своими лапами на песок. Я заметил, как зеркало на его спине стало медленно поворачиваться в поисках солнца. Постояв немного, краб побрел к берегу и напился воды. Затем он выполз на солнце и стал греться. Я подумал, что все это мне снится. Пока я разглядывал новорожденного, Куклинг сказал «А вот готов и четвертый». Я повернул голову и увидел, что родился четвертый краб. В это время первые два как ни в чем не бывало продолжали стоять у кучки металла, отваривая куски и заталкивая их в свое нутро, повторяя то, что они делали до этого. Четвертый краб тоже побрел пить морскую воду. — На кой чёрта они сосут воду? — спросил я. — Это происходит заливка аккумулятора. Пока есть солнце, его энергия, которая при помощи зеркала на спине и кремниевой батареи превращается в электричество, хватает, чтобы выполнить всю работу. Ночью автомат питается запасенной задней энергией из аккумулятора. «Значит, эти твари работают день и ночь?» – спросил я. «Да, день и ночь, непрерывно». Третий краб зашевелился и тоже пополз к кучке металла. Теперь работали три автомата, в то время как четвертый заряжался солнечной энергией. «Но ведь материала для кремниевых батарей в этих кучках металла нет», – заметил я, стараясь постигнуть технологию этого чудовищного самопроизводства механизмов. «А он и не нужен, его и так сколько угодно. Куклинг неуклюже подбросил ногой песок. «Песок — это окись кремния. Внутри краба, под действием вольтовой дуги, она восстанавливается до чистого кремния». В палатку мы вернулись вечером в то время, когда у кучки металла работало уже шесть автоматов и два грелись на солнце. «Зачем все это нужно?» — спросил я Куклинга за ужином. «Для войны». «Эти крабы — страшное оружие диверсии», — сказал он откровенно. «Не понимаю, инженер». Коклинг пожевал тушеное мясо и, не торопясь, пояснил. «Представьте, что будет, если такие штуки незаметно выпустить на территории противника». «Ну и что же?» – спросил я, прекратив есть. «Вы знаете, что такое прогрессия?» «Допустим. Мы начали вчера с одного украба. Сейчас их уже восемь. Завтра их будет шестьдесят четыре. Послезавтра – пятьсот двенадцать и так далее. Через десять дней их будет более десяти миллионов. Для этого понадобится 30 тысяч тонн металла. Услышав эти цифры, я не имел от изумления. Да, но эти крабы в короткий срок могут сожрать весь металл противника. Все его танки, пушки, самолеты, все его станки, механизмы, оборудование. Весь металл на его территории. Через месяц не останется ни одной крошки металла на всем земном шаре. Он весь пойдет на воспроизводство этих крабов. Заметьте, во время войны металл самый важный стратегический материал. «Так вот почему Адмиралтейство заинтересовалось вашей игрушкой», прошептал я. «Вот именно. Но это только первая модель. Я собираюсь ее значительно упростить и за счет этого ускорить процесс воссоздания автоматов. Ускорить, скажем, раза в два в три. Конструкцию сделать более устойчивой и жесткой, сделать их более подвижными, чувствительность индикаторов к залежам металла сделать более высокой. Тогда во время войны мои автоматы будут хуже чумы». Я хочу, чтобы противник лишился своего металлического потенциала за двое-трое суток. — Да, но когда эти автоматы сожрут весь металл на территории противника, они поползут и на свою территорию? — воскликнул я. — Это второй вопрос. Работу автоматов можно закодировать и, знать этот код, прекращать ее, как только они не появятся на нашей территории. Кстати, таким образом можно перетащить все запасы металла наших врагов на свою сторону. В эту ночь я видел кошмарные сны. На меня ползли тучи металлических храбов, шелестя щупальцами с тоненькими столбиками синего дыма над своими металлическими телами.